Бунт во время шоу. Меня иногда спрашивают о печально известном бунтарском концерте. Я всегда уточняю, о каком именно выступлении идет речь. Обычно имеют в виду шоу в Чикагском Колизее в мае 1968 года. Согласно новостным заметкам, Джим пригласил зрителей на сцену. Фанат спрыгнул с балкона, а завершилось все массовым погромом стульев и крушением баррикад. Я ничего об этом не помню. Дело не в том, что я был слишком пьян или под кайфом. Я, конечно, старею, память не становится лучше, но не думаю, что это взаимосвязано. Просто Джим всегда приглашал зрителей на сцену. А стулья всегда, в первую очередь, страдали во время погромов. Что же касается парня, прыгающего с балкона, может, я просто смотрел на гриф своей гитары в этот момент? Но я не помню, чтобы кто-нибудь после шоу сказал «Эй, ты видел, как этот парень спрыгнул с балкона?» Уж наверняка подобное активно бы обсуждалось в гримерке. Мне бы хотелось рассказать что-нибудь особенное, поделиться взглядом изнутри на тот бунтарский концерт в Чикаго. Но, по правде говоря, это лишь очередной вечер в рамках тура Задорс. В Фениксе мы играли на ярмарке штата перед тысячей зрителей. Джим позвал несколько сотен из них подняться на сцену, после чего полиция прервала шоу. «Мы же с того момента попали под запрет Финиксе, но я и это не помню отчетливо». Помню, как играл в «Сингербовл» в Нью-Йорке летом 1968 -го. Джим ползал на животе, и толпа бросилась на сцену. Мы бы продолжали играть, но организаторы вызвали полицию через громкоговорители, и копы проводили нас за кулисы. Толпа взбесилась и принялась крушить кресло. Еще ясно помню один вечер где-то на Среднем Западе, когда большую часть выступления толпа скучала. Между песнями не звучали аплодисменты. Джим делал то же, что и обычно на остальных наших выступлениях. Дразнил толпу, корчился, использовал крепкие выражения. В ответ — тишина. Мы закончили сет и покинули сцену в той же каменной тишине, которая сопровождала все то выступление. Затем, через несколько минут, внезапный взрыв аплодисментов. Толпа нахрен разрушила это место. Мы не испугались, но поразились. Все произошло резко и буквально из ниоткуда. Уж не знаю, была ли это накопившаяся энергия или же толпа просто не понимала, как правильно реагировать на наше выступление. Но снова сотни поклонников бросились на сцену, и снова сотни невинных стульев завершили свой жизненный путь. Нам нравилось раздвигать границы, и казалось, что зрителям это понравилось так же сильно. Если толпа не бунтовала, мы чувствовали себя так, будто не сделали свою работу. И если толпа не ощущала вкус Нью-Хейвена, зрители чувствовали себя так, будто выбросили деньги на ветер. Как ни странно, никакой дорсмании, подобно битломании, никогда не было. Какими бы сумасшедшими ни были наши концерты, не было девушек, гнавшихся за нами по улицам, или фанатов, преследовавших нас в аэропортах. Время от времени нашу машину окружали фанаты, пытавшиеся пролезть в окно и ухватить Джима за промежность, но это было скорее исключением, чем правилом. Когда мы играли в филадельфийском «Спектрум», промоутер нанял несколько довольно крупных телохранителей, чтобы сопровождать нас на сцену, но только потому, что мы должны были идти прямо через толпу. Иногда мы нанимали одного-двух телохранителей, но нам никогда не требовалась полномасштабная охрана, чтобы удерживать кричащие орды подростков, и нам это нравилось. Каждый подросток в тот или иной момент фантазирует об уровне популярности The Beatles, о массовом обожании, но мы быстро поняли, какая же это абуза. Такую славу нельзя отключить по желанию. Джим, естественно, был самым узнаваемым участником группы, но я никогда не завидовал ему в этом плане и всегда очень ценил то, что не особо известен. Я чувствовал себя мухой на стене, наблюдающий за разворачивающейся удивительной историей и имеющий возможность удрать без преследования, если вдруг запахнет жареным. В общем, всем нам повезло, что мы могли жить своей жизнью, а наши фанаты относились к нам как к людям. Даже в Сингербовл, площадке, где было совершено одно из самых жестоких и массовых убийств стульев в истории, Джим провел некоторое время, прежде чем мы продолжили гулять среди толпы, спокойно общаясь с людьми и раздавая автографы. Никто не кричал. Никакой истерии. Вы можете представить участника The Beatles или The Rolling Stones, спокойно разгуливающего по концертной площадке без каких-либо происшествий после выхода их третьего альбома. Сегодня же дела обстоят куда безумнее, чем когда-либо во времена гастролей The Doors. Конечно, никто не запрыгивает на мою машину и не пытается схватить меня за промежность. Но поклонники регулярно подходят ко мне на пути в продуктовый магазин. И если толпа фанатов замечает меня перед выступлением с Робби Кригер Бэнд, меня быстро окружают люди, просящие автографы и селфи. Мне очень лестно внимание, и я всегда рад уделить время фанатам, которые поддерживают меня много лет. Но забавно, насколько изменилась атмосфера сейчас. В любое время, когда я приземляюсь в аэропорту или иду в вестибюль отеля, всегда стоит сразу несколько продавцов, толкающих свой товар на eBay, со стопками альбомов и памятных вещей на подпись. Обычно я ничего не имею против них, но иногда это вызывает тревогу. Они стремятся получить у меня автограф, пока я еще жив. Я, честно говоря, не особо задумывался, почему наши фанаты реагировали на нас совсем иначе чем на другие группы того времени. Думаю, суть в том, что, встречая наших слушателей, мы вели себя как равные, были одними из них, никогда не возвышая себя над остальными. Что же касается массовых беспорядков, для меня это по-прежнему загадка. Было ли это из-за текстов песен? Из-за музыки? Я горжусь тем, что мы создали. Но не думаю, что случайно выпустили наружу магические фразы или ноты, затуманившие сознание фанатов. Было ли это из-за манеры Джима держаться на сцене? Был ли это дух того времени? Возможно, но хаос продолжался и через много лет после смерти Джима, уже в новом тысячелетии. Когда я воссоединился с Рэем в 2002 году, чтобы играть песни The Doors», мы гастролировали по миру, и на концертах творилось такое же столпотворение, как и на наших шоу много лет назад. В Детройте фанаты брали штурмом сцену, утащили малый барабан. Кто-то даже стащил очки прямо с лица Рея. В Хьюстоне сразу несколько зрителей разделись догола. В Буэнос-Айресе для богатых зрителей была сделана сидячая ложа со всеми удобствами, тогда как менее обеспеченные зрители должны были стоять позади них. Незадолго до того, как обладатели вип-билетов принялись занимать места, Фанаты из Танспартера принялись крушить стулья и разожгли костер из обломков. Пока мы выступали, персонал концертного зала тушил пожар, а обладатели VIP билетов вынуждены были смотреть концерт стоя, как и все остальные. Если бы кто-нибудь мог найти способ разработать и разлить в бутылке точную формулу, приводившую все эти годы фанатов The Doors в состояние безумия, он бы стал невероятно богат и ужасно опасен. Была ли это комбинация аккордов, которую мы использовали, или лирические образы, которые мы воплотили в жизнь, или Джим Моррисон, цепляющий слушателей своим духом или личностью, я никогда не узнаю. Но всякий раз, когда свет в зале гаснет и начинает играть музыка The Doors, всегда происходит что-то особенное.